Глава третья. Любовь к народу и русский народный идеал. Открытое письмо к Ивану Сергеевичу Аксакову. Милостивый государь Иван Сергеевич, в последние два-три года я напечатал преимущественно у вас, в Руси, несколько статей по церковному вопросу. Главные мотивы были следующие. Россия, так же, как и другие страны, тяжело страдает от умственного и нравственного нестроения. Истинная основа христианской общественности — церковь не пользуется полной свободой жизни и действия, не занимает подобающего ей места, не полагается во главу угла. Ближайшая этому причина у нас — раскол который еще с семнадцатого века парализует действие церковного начала в русской народной жизни. Думая о путях к исцелению этого нашего домашнего недуга, я должен был убедиться, что начало болезни лежит дальше, в общем ослаблении земного организма, видимой церкви, вследствие разделения ее на две части, разобщенные и враждующие между собою. Историей образована пропасть между нашей и западную церковью. Но как ни глубока эта пропасть? Все-таки она вырота не божьими, а человеческими руками. Разделение церквей — это божье попущение, а не божья воля. Божья воля неизменна, да будет едино стадо и един пастырь. И так можно и должно нам прилагать свои старания к тому, чтобы был засыпан этот пагубный ров, разделивший стадо Христова. Даже внешние политические меры, ведущие к ослаблению церковной вражды, когда эти меры внушены справедливостью и религиозным чувством, несомненно приносят пользу и заслуживают одобрения. В этом смысле я и защищал, в новом времени, соглашение нашего правительства с римским престолом и восстановление католической иерархии в польских и литовских землях. Нескольким миллионам русских подданных возвращена благодать святительства, восстановлена у них правильная церковная жизнь, можно ли это класть на одни весы с какими-то польскими интригами? Но главное дело, конечно, не в этом. Главное дело — внутреннее примирение по существу, примирение в духе и истине. Такое примирение было бы невозможно лишь в том случае, если бы католическая церковь была вполне чужда духа истины, если бы она была ложью по существу. Но как решиться это утверждать? Во всяком случае, следует прежде беспристрастно и в христианском духе рассмотреть все спорные вопросы между церквами. К несчастью, я вижу у нас почти исключительно полемическое отношение к западной церкви. Но односторонняя и исключительная полемика не только к соединению, а и к познанию вести не может. Она только углубляет и упрочивает существующую уже пропасть – преувеличивая недостатки и погрешности противной стороны, превращая случайное в существенное, смешивая историческое явление с вековечной сущностью, теряя всякие границы между божеским и человеческим. Мы в храмах за богослужением молимся о мире всего мира, о благосостоянии святых божиих церквей и о соединении всех. Но искреннее ли это будет молитва? Если мы на деле препятствуем ее исполнению, то соединение, о котором мы молимся, не может совершиться помимо соединяющихся. Для этого надобно нечто и от нас. Требуется прежде всего справедливость, беспристрастное и всестороннее обсуждение дела. А затем требуется и нечто большее. Требуется мирное настроение. Дружелюбное расположение воли и мысли. Требуется заменить обличительное, исключительное полемическое отношение к противной стороне отношением ириническим, примирительным. Если нельзя обойтись без полемики, то она должна быть одинаково свободной с обеих сторон. Допущение этого зависит, конечно, от правительства. Но показываем ли мы с своей стороны достаточно желания и способности к такой свободе? Опыт такого примирительного отношения к Западной Церкви я и хотел представить в статьях «Великие споры. Христианская политика. Помещенных в Руси». Этот опыт, хотя и напечатанный в вашем журнале, привел вас в недоумение и негодование. Вы нашли, что он противен русским национальным чувствам и интересам. Я же, с своей стороны, глубоко и твердо убежден, что церковное примирение Востока и Запада есть именно национальная историческая задача России. Это убеждение было уже мною прямо и решительно высказано более года тому назад в первой вступительной статье «Великого спора». Это же убеждение я снова повторил и в статье о народности и народных делах России, напечатанной в известиях славянского общества, хотя в этой последней небольшой статье я только воспроизвел в новых, а отчасти даже и не в новых выражениях, свои прежние мысли но она почему-то обратила на себя особое внимание в нашей печати и вызвала с вашей стороны двукратный разбор, в котором вы весьма горячо на меня нападаете во имя любви к народу и русских народных идеалов. К сожалению, останавливаясь слишком много на отдельных речениях из моей статьи, вы недостаточно объяснили, в чем, собственно, выражается и чего, От нас требует истинная любовь к народу. И совсем не объяснили, в чем состоит народный идеал и та народная правда, о которой вы говорите, на которую вы ссылаетесь. Вокруг этих далеко не ясных вопросов вращается вся ваша полемика. Да и не для вас одних служат они причиной многих важных недоразумений. Поэтому, отвечая вам, я хочу остановиться именно на этих вопросах. Вы пишете, «В высшей степени замечательно, что господин Соловьев, определяя отношение к народу словами «верить» и «служить», опустил одно слово «безделицу» — «любить». И далее вы повторяете. Как мы уже сказали, во всем диалектическом мудровании господина Соловьева об отношениях индивидуума к своему народу, слово «любовь» — вовсе и не встречается. Это не случайность. Отсутствует не только слово, но и самое понятие. С этими вашими словами сопоставьте теперь следующие места моей статьи. Патриотизм требует, чтобы мы любили свой народ, а истинная любовь, сочувствует действительным потребностям, сострадает действительным бедствием тех, кого мы любим. Эту истинную любовь имели наши предки и так далее. Затем по поводу Петра Великого я говорю следующее. И тут опять должен был проявиться у нас истинный патриотизм, бесстрашная вера и деятельная, практическая любовь к родине. Такая вера в Россию — Такая любовь к ней были у Петра Великого и его сподвижников. И далее. Петр Великий действительно любил Россию, то есть сострадал ее действительным нуждам и бедствием. Истинная любовь деятельна. А они... Петр, Великий и его сподвижники верили в Россию настоящей бесстрашной верой и любили ее настоящей деятельной любовью, и одушевленные этой верой и любовью они совершили истинно русское дело. И, наконец, в заключение я говорю так. Настоящая вера не знает страха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 в тесном эгоистическом смысле интересом, а вселенскому церковному интересу, он же и глубочайший окончательный интерес России. Здесь, как вы видите, не только слово «любовь» в применении к народу, к России, употребляется много раз. Но вместе с тем дается и некоторые определенные понятия о том, в чем эта любовь должна состоять и выражаться, именно в сочувствии истинным народным потребностям, в деятельном стремлении пособить в настоящем не только материальным, но преимущественно духовным нуждам народа. Но вы, очевидно, недовольны этим понятием. Вы требуете еще чего-то другого? По-видимому... Вы полагаете любовь к народу, главным образом, в привязанности к своему родному. Ко всему ли, однако, своему? Вот, например, русский раскол, возникший в XVII веке, когда еще народный дух и разум не были в плену, когда еще не была разрушена духовная цельность нашего национального бытия. И по происхождению. И по характеру своему, этот церковный раскол есть нам свое родное, самобытно-национальное. Вы не можете отрицать, что он вырос прямо на русской, народной почве. Однако же вы ему не сочувствуете, вы не требуете ни от кого любви и привязанности к расколу, напротив. Из любви к России и к самим раскольникам вы должны желать, чтобы они не привязывались, а поскорее отвязались, освободились от своего родного и родового отеческого раскола. Почему же так? Да просто потому, что это родное есть вместе с тем худое, не Значит, и по-вашему, любить нужно не все свое, а только хорошее. Значит, во всяком деле не о том нужно спрашивать, свое или не свое, а о том, хорошо или худо. Работая как следует над общеполезным вселенским делом, мы на деле покажем свою любовь и ко всем своим, и к близким, и к дальним, и к семье, и к народу, и к человечеству. Главная ваша ошибка в том, что вы ставите народность И народную самобытность как какой-то предмет любви и действия, тогда как по-настоящему народная самобытность находится не в предмете любви и действия, а в том, кто любит и действует. Принадлежа к известному народу, мы волей-неволей причастны народной самобытности, народному характеру и типу, мы неизбежно налагаем свой национальный отпечаток на все, что мы делаем, хорошее и дурное. Нам нечего искать вне себя той народности, которая сидит в нас самих. А вот о чем нам нужно стараться, чтобы наши личные и народные силы прилагались к настоящему хорошему делу, чтобы мы проявляли свою народность в случае ее страны. Возьмите хотя какого-нибудь специального деятеля, положим, ученого, принадлежа к известному народу, Этот ученый непременно проявит в своих научных трудах не только свои личные, но и национальные особенности. Но для этого нужно, чтобы этот ученый думал прежде всего о своем предмете, делал свое дело, а иначе и самой национальной особенности не над чем будет проявиться. Отличный пример национальности в науке – приводит Данилевский в своей книге «Россия и Европа», а именно политико-экономическую систему Адама Смита и теорию Дарвина. И у того, и у другого английский национальный характер проявился в высочайшей степени, и тот, и другой менее всего об этом заботились. Они вовсе не хотели создать английскую политическую экономию или английскую биологию. Английский народный характер проявился у Адама Смита незаметно для него самого в его общем взгляде на сущность экономического общества, в его экономических понятиях. Точно так же у Дарвина английский национальный характер проявился не в стремлении создать английскую национальную биологию, на что нельзя найти ни одного намека в его сочинениях, а опять-таки в его общем взгляде на природу и в самых его понятиях об органической жизни. Если бы Адам Смит и Дарвин заметили, какое сильное влияние их национальность оказывает на их научные труды, они, наверное, как настоящие добросовестные ученые, поспешили бы ради беспристрастия, ради научной истины как-нибудь оградить себя от этого влияния. И это было бы хорошо. Национальная особенность от них не ушла бы, а от национальной ограниченности и односторонности они бы избавились. В силу своей национальности, видя лучше других известную сторону предмета и разрабатывая ее как никто, они не закрывали бы глаза на все остальное. Тогда Адам Смит увидал бы в экономической жизни другой интерес. Кроме произведения богатства, а Дарвин открыл бы в жизни природы другой смысл, кроме борьбы за существование. Так и во всем. Силою разума и доброй воли, поднимаясь над своей национальной ограниченностью, мы можем лучше пользоваться своей народной особенностью. Национально хорошее у нас останется, а от национально худого мы освободимся. Вы спрашиваете, когда же какой народ в истории забывал о себе и жертвовал собою? Да именно тогда, когда он, народ, целыми массами или же в лице избранных своих сынов совершал великие всемирные дела, когда он не отделял себя от человечества, когда он искал своего блага в общем вселенском благе. Так иудейский народ... В лице апостолов забывал иудаизм для вселенского христианства. Когда Иудею, апостолу Петру, на которого вы ссылаетесь, его любовь к братьям по крови не помешала отвергнуть заветные предания и стремление еврейского народа принести их в жертву такой религии, в которой, по его же словам, нет ни Эллина, ни Иудея, ибо он знал, что это религия. Будучи спасением для всего мира, тем самым была спасением и для еврейского народа. Забывали о своей национальности арабы, когда создали и распространили на полмира безнародный ислам. И, наконец, сами подчинились, и халифат передали иноплеменному турку. Забывали о своей национальности и наши европейские народы, когда подчинились сверхнародной власти католической церкви и этим подчинением создали европейскую культуру. На забвении национального эгоизма основано все хорошее и у нас в России, и русское государство, зачатое варягами и оплодотворенное татарами, и русское благочестие, воспринятое от греков, и то заимствованное с запада просвещение, без которого не было бы русской литературы, не было бы и вашего славянофильства. Да и помимо этих собирательных проявлений сверхнародности, то же самое видим мы и в единичных случаях, каждый раз, когда гениальный человек дарит миру какое-нибудь вековечное творение. Вы указываете, например, Англии с ее Бэконом, Ньютоном, и Шекспиром. Но неужели вы полагаете, что Бекон, когда писал свои великие произведения, думал не об успехах науки, а об английской национальности или хотя бы об английской науке? Думал ли об этом и Ньютон, когда писал также по латыни свою натуральную философию?» Несомненно, у них обоих англичанин исчезал в ученом, национальность забывалась для науки. Да и относительно Шекспира, который писал по-английски и был горячим патриотом, неужели можно искать в Гамлете или Буре каких-нибудь проявлений национализма? Не вполне ли ясно, что здесь национальное чувство именно забыто для чего-то высшего? А вот у того же Шекспира в драматической хронике «Генрих VI» национализм действительно выступает весьма резко. Выводя на сцену Иоанну Дарк, Шекспир забывает поэзию, помнит только, что он англичанин, и из этого возбужденного национализма порождает нечто безобразное и позорное — кощунство над мученицей, оправдание убийц и палачей. Драмы Шекспира, свободные от национализма, прославили и его, и английскую народность. А внушенные национализмом сцены Генриха VI остаются позорным клеймом и для него, и для английского народа. Иоанна Дарк одинаково пострадала и от английского национализма, и от пустой безнародности французского вольнодумства. Одинаково далеко и от того, и от другого. Истинно поэтическое ее изображение в орлеанской деве Шиллера. Сама личность Иоанны выражала в себе лучшие народные и сверхнародные черты французского духа, пламенную мистическую религиозность, беззаветную преданность церкви и королевской власти сострадание к общественным бедствиям, а патриотический подвиг ее, защита Родины от бессмысленного и грубого насилия чужеземцев, был вполне законным, хотя и не высшим проявлением истинного народного чувства. Я воспользовался вашими примерами. Приведу и другие еще более убедительные. Вспомните про Гетте. Вот бесспорно величайший представитель германской национальности, провозвестник настоящих откровений германского духа, и, однако же, это не мешало ему быть в высшей степени равнодушным ко всем национальным патриотическим интересам. Возьмите Шопенгауэра, не столь великого, но все-таки крупного и крайне типичного немца, который не только был чужд всякого национализма, но не иначе, как с глубочайшим презрением отзывался о германской нации, находя в ней действительно хорошим немецкий язык, как и наш Тургенев относительно России. Между тем, вы согласитесь, что не только Гёте, но и Шопенгауэр лучше представлял собой германскую народность, лучше послужил своему народу и более его прославил, нежели, например, Менцель и другие германофилы. Я указываю на антинационализм Гёте и Шопенгауэра вовсе не как на образец для подражания, но оба они наглядно доказывают, что народность или народный характер, как положительная сила, присущая всему народу и особенно проявляющаяся в его лучших людях, это есть одно, а национализм, то есть ревнивая и напряженная заботливость о своей национальной особенности, усиленное возбуждение национального эгоизма — это есть совсем другое и даже противоположное. Народный дух, национальный тип, самобытный характер — все это существует и действует собственной силой, не требуя и не допуская никакого искусственного возбуждения. В истинно народном, Нет ничего нарочного, иначе вместо народности окажется только народниченье. Между тем и другим такая же точно разница, как между оригинальностью и оригинальниченьем. Первое есть нечто невольное и хорошее, второе есть нечто намеренное и дурное. Люди и народы бывают самобытны, но сделаться самобытным никто не может. Народная самобытность, как настоящий клад, дается только тем, кто его не ищет, а кто ищет, тот вместо сокровища приносит домой одни негодные угли. Чтобы проявить народную самобытность, вовсе не нужно устремлять все силы к распознанию нашего народного типа, как вы говорите, а нужно прилагать эти силы к делу. Высшее же дело. Высшее призвание народа христианского, как вы сами допускаете, есть во дворении на земле правды Божьей. В этом деле народный дух должен проявить свою высшую нравственную силу. В этом деле народ должен быть готов жертвовать собою, должен быть готов к подвигу национального самоотречения. Вас пугает это слово? Смешивая национализм, то есть национальный эгоизм с народностью, вы вследствие этого и под национальным самоотречением разумеете уничтожение самой народности. Но самоотречение не есть самоубийство. Требование национального самоотречения есть только прямое приложение к народу заповеди Христовой, обращенной ко всем. Глагола шеже ко всем, Ащи кто хочет по мне идти, Да отвержется себе, И возьмет крест свой и последует ми. И же Бо хочет душу свою спасти, погубит ю, А иже погубит душу свою, менее ради сей спасет ю. Евангелие от Луки, глава 9, стих 23. 24-25. Здесь прямо требуется самоотречение, но требуется ли здесь самоубийство? И если личное самоотречение не есть самоубийство, то почему же национальное самоотречение будет непременно национальным самоубийством? На самом деле самоотречение как нравственный подвиг всегда есть высшее проявление духовной силы и для отдельного лица, и для целого народа. Если личное самоотречение не есть самоотречение от личности, а есть отречение лица от своего эгоизма, то точно так же и национальное самоотречение не есть отречение от национальности или народности, а есть отречение народа или нации от своего национального эгоизма или национализма». Насколько мне известно, никто никогда не обращался к лицу или к народу с бессмысленным требованием отречься от своего хорошего. Поскольку народность, так же, как и личность, есть положительная сила, способная по-своему воспринимать и исполнять добро и правду, постольку заповедь самоотречения к ней неприменима. Эта заповедь относится не к народности, а к национальному эгоизму, которому дорого не хорошее, а свое, хотя бы и худое. В силу эгоизма мы склонны стоять за свое худое, за свои недостатки и грехи, как за свои, то есть как за неотъемлемую часть нас самих, а потому для отвержения этого худого требуется действительное самоотречение или по еще более сильному выражению Евангелия требуется погубить душу свою. Но это есть гибель худой, злой души, гибель эгоизма, а не личности, гибель национализма, а не народности. В моей статье нет ни одного места, где бы даже упоминалось отречение от народности. Говоря же о национальном самоотвержении и самоотречении, а в одном месте, на странице 14, прямо об отречении от национальной исключительности и замкнутости, от которой мы уже отрешились в области мирской, но не хотим отрешиться в области духовной, я считал излишним объяснить, что не имею в виду ни самоубийства, ни отвержения народом и своего хорошего, Тем более я считал это излишним, что приведенные мною из русской истории примеры национального самоотречения представляют именно отвержение народом своего дурного, возвышение народа над своим данным худым состоянием, над народными усобицами в одном случае, над народной замкнутостью и невежеством в другом. Это и вы должны признать, как бы вы ни смотрели на те исторические факты. Впрочем, в большей части того, что вы говорите о призвании варягов, я нашел прекрасное подтверждение и распространение моей мысли. В этом случае вы ее выразили гораздо сильнее, чем я, как это видно из следующих отрывков вашей статьи. Действительно... История не представляет другого примера такого сознательного, свободного и произвольного водворения государственного начала. Оно принадлежит исключительно России. Эта сознательность в отношениях народа к власти и проходит потом сквозь всю нашу историю до самых последних дней. Не на суеверном, слепом, не на рабском чувстве покоится и ныне преданность и покорность труского народа царю. Она на сознанном и душою усвоенном принципе.